Опущу подробности. В конце концов противник перебил всех, кроме меня, на меня же набросили сеть, сначала оглушив, я упал, был связан по рукам и ногам и лишился сознания. Но какие-то неясные кошмары преследовали меня даже в забытии, словно не желая оставить в покое. Итак, мы полностью проиграли. Очнулся я в подземелье, где-то очень глубоко. Было страшно жаль, что у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что мы все-таки пробились в город. Я был все еще жив, значит, Эрик что-то задумал в отношении меня. Мне представились кандалы, дыба, огонь и раскаленные клещи. Лежа на куче прелой соломы, я вообразил, на что буду похож через несколько дней. Сколько времени я пробыл без сознания, неизвестно. Я обшарил всю камеру в поисках хоть чего-нибудь острова, рассчитывая покончить с собой, но ничего подходящего не нашел. Раны мои горели огнем, я чувствовал страшную усталость и снова лег на солому, моментально провалившись в сон. Когда я проснулся, рядом по-прежнему никого не было, никто не заходил. Никто не собирался пытать меня. Я лежал, закутавшись в плащ, и перебирал события последних дней с тех пор, как очнулся в клинике Гринвунд и отказался от уколов. Может быть, отказываться и не стоило? Теперь я познал отчаяние сполна. Скоро состоится коронация Эрика. Он станет королем Амбара. Или уже стал меня почему-то все время тянуло в сон. Я совершенно лишился сил. Это была первая за много-много дней возможность, как следует отдохнуть и постараться забыть о своих ранах и несчастиях. В камере было темно и сыро и отвратительно воняло.